«Не передумали?» – с надеждой спросила она. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Боже, ну и язык у этой девицы!» «Нет, спасибо. Впрочем, принесите, пожалуйста, еще две колы». Тонкая белая рука показала на пустые стаканы. «Конечно!» – обрадовалась девица и унеслась на кухню. «Итак, что за теория?» – спросил Эдвард. «В машине расскажу, если, конечно, замялся я». Будут какие-то условия? но есть кое-какие вопросы. Неужели? Девушка принесла колу, поставила их на стул и тут же ушла. Я жадно схватила стакан. Зачем ты приехал в порт анджелос По-моему, вопрос довольно безобидный. Калин скрестил руки на груди и уставился на стол. В брошенном украдкой взгляде сквозила насмешка. Следующий вопрос, Ухмы... ухмыльнулся он. «Ты не ответил!» – возмутилась я. «Следующий?» Не желая продолжать, я взяла, взялась за вилку и начала есть. Равиоли оказались вкусными. «Ну ладно», – глотнув колы, продолжала я. «Предположим, ну, чисто гипотетически, что кто-то умеет читать мысли других людей. Ну, за редким исключением». «Одним единственным», – поправил Эдвард. «Гипотетически». «Ладно, пусть за единственным исключением». Я радовалась, что он мне подыгрывает и старалась говорить как можно спокойнее. «Как же так получается? Чем объясняются исключения? Как этот кто-то может находить другого человека в нужное время и на нужном месте?» Гипотетически, с он. «Реально практически. Ну, если этот кто-то... Давай назовем его Джо», – предложила я. «Ладно, этому Джо...» «Достаточно быть внимательным и собранным, чтобы везде успевать вовремя!» Эдвард закатил глаза. «В таком маленьком городишке только ты умудряешься попадать в неприятности. Ты бы испортила криминальную статистику Форкса лет на десять!» «Давай не переходить на личности!» – ледяным тоном бросила я. Калин рассмеялся. «Да уж, давай тогда назовем тебя Джейн!» «Как ты узнал, что я здесь?» Не вытерпела я, снова пододвигаясь к нему. Он колебался, будто решал, стоит ли рассказывать неправду. «Слушай, мне ты можешь доверять», – прошептала я. «Не знаю, есть ли у меня выбор». Его голос превратился в шепот. «Я ошибался. Ты гораздо наблюдательнее, чем мне казалось». «Я думала, ты никогда не ошибаешься. Раньше...» «Именно так и было», – покачал головой Эдвард. «Я ошибался не только в этом. Ты притягиваешь не неприятности, это слишком широкое определение, а беды и опасности. Если в радиусе десяти миль есть источник опасности, ты обязательно его притянешь». «Себя ты тоже считаешь опасным?» «Разумеется». Его лицо внезапно стало холодным и непроницаемым. Я снова потянулась через стол, не обращая внимания на реакцию Калина, и робко коснулась кончиками пальцев его руки. Рука была холодной и твердой, как камень. «Спасибо, что спас меня!» Уже во второй раз выражение прекрасного лица немного смягчилось. «Третьего пусть больше не будет, ладно?» Я нахмурилась, однако кивнула. Эдвард поспешно отдернул руку. «Я следил за тобой и поехал...» «За Фордом Джессики в Порт-Анджелес», – нехотя признался он, – «никогда раньше не пытался спасать чужую жизнь. Это сложнее, чем я предполагал. Наверное, все дело в тебе. В жизни обычных людей гораздо меньше неприятностей и происшествий». Вероятно, стоило возмутиться, ведь он за мной следил, но мне было так приятно, Губ губы сами собой растянулись в улыбке. «Ты не думал, что в тот день мне было суждено попасть под фургон Тайлера?» «А ты играешь в Бога? Вмешиваешься в судьбу?» – задумчиво спросила я. «Но мне не привыкать?» – чуть слышно ответил Эдвард, и я удивленно на него посмотрела. «Я вмешался в твою судьбу сразу, как только увидел». Зловещие слова снова вернули меня в тот день, даже не знав, кто я такая, Он окинул меня испепеляющим ненавистью взглядом. Однако все тревоги и волнения тут же утонули в омуте бесконечного покоя, который я испытала в его присутствии. Когда Эдвард на меня посмотрел, в моих глазах не было страха. «Помнишь?» – мрачно спросил он. «Да», – спокойно ответила я. «Но раз ты здесь, значит, себя это не останавливает». «Да, я здесь только благодаря тебе. Как же ты сегодня меня нашел?» Я надеялась, что он все-таки ответит на мой вопрос. Эдвард плотно сжал губы, искоса взглянув на меня, словно решает, стоит ли откровенничать. «Ешь, а я буду рассказывать». Я тут же схватила вилку и начала жевать так быстро, что чуть не поперхнулась. «Следить за тобой – дело довольно хлопотное». Обычно я легко нахожу людей, особенно прочитав их мысли. Он замолчал и бросил на меня многозначительный взгляд. Я поняла, что перестала жевать. Пришлось съесть еще один равиоли. практике ради я решил заглянуть в сознание Джессики, но упустил тот момент, когда вы разошлись. Не увидев тебя рядом с подругами, я отправился в книжный. В магазин ты не заходила, и я понял, что ты заблудилась. Кружа по городу, я читал мысли людей в надежде узнать что-нибудь полезное. Особых причин волноваться не было, но от чего то мне стало не по себе. Эдвард замолчал, задумчиво уставившись в пространство. Я все ездил по улицам и прислушивался. Солнце садилось, и я собрался продолжить поиски пешком, а потом его лицо перекосило от злости, и он с огромным трубдом взял в себя руки. «Что потом?» – прошептала я. «Я прочел их мысли», Грух... — глухо прорычал Эдвард, его верхняя губа поднялась, обнажив передние зубы, и понял, что они хотят с тобой сделать. Склонившись над столом, Калин закрыл лицо руками. Движение было таким стремительным, что я испугалась. «Не представляешь, каких трудов мне стоило оставить их живыми!» Эдвард осекся. Можно было отпустить тебя с Джессикой и Анжелой, но я боялся, что, оставшись один, начну их искать. Охваченные смятением, мои мысли разлетелись, как испуганные птички. Сложив руки на коленях, я устало откинулась на спинку стула. Эдвард сидел неподвижно, как статуя. Наконец он испытующе посмотрел на меня. «Ты перестала есть». «Извини, больше не могу». «Ты в порядке?» «Разве в порядке? Уместно в такой ситуации?» «Шока не испытываю», – осторожно сказала я. Готовы ехать домой?» «Конечно. Как здорово! Еще целый час мы проведем наедине. Еще столько нужно обсудить. Словно по -мо -мо -мо виновению палочки к нам подошел, подошла официантка. Может, она подслушивала?» «Что-нибудь желаете?» – спросила она Эдварда. «Будьте любезны, счет». Просьба прозвучала рисковато, и девица так и застыла с скрытым ртом. «Да, конечно», – вздохнув, пролепетала она и достала из кормала передника листочек, положил на стол. Эдвард взглянул на счет. Вернул его официантке вместе с заранее приготовленной купюрой, судя по всему, большого достоинства. «На сдачи не надо», – улыбнулся он, вставая и выжидательно посмотрел на меня. «Желаю отличного вечера!» – сладко улыбнулась официантка, а Эдвард поблагодарил ее, даже не удостоив взглядом. Я едва не рассмеялась. «Это я должна была платить. Ты-то даже колу не выпил?» Калин сделал вид, что ничего не слышал. Он галантно открыл передо мной дверь, но за руку так и не взял. Вспоминая рассказы Джессики о намечающемся поцелуе с Майком, меня заставило вздохнуть. Эдвард вопросительно на меня посмотрел, и я уже в который раз обрадовалась, что он не может читать мои мысли. Через минуту я устроилась на переднем сиденье Вольво, а Эдвард захлопнул за мной дверцу. Обошел машину спереди и сел рядом. Боже, он двигается, как танцор. Взревел мотор, и мы понеслись прочь. На улице сильно похолодало, вероятно, ясный погоде конец. В кожаном пиджаке было так уютно и тайком от хозяина я упивалась его запахом ловко лавируя между машинами вольво летел на запад по направлению к автостраде теперь твоя очередь многозначительно проговорил эдвард